Не помяну любви добром. Я не нашел ее ни в ком. Мне некого воспеть стихом. Певучий голос придворной дамы терялся под сводами залы, слишком просторный, чтобы женщина могла здесь чувствовать себя счастливой. В изгнание удаляюсь я, беда и горе ждут меня. Королева, не знающая любви, вздохнула. — Сколь прекрасные слова эти, — произнесла она. — Можно подумать, что они писаны для меня. Увы, прошли те времена, когда знатные сеньоры, вроде этого герцога Гийома, умели так же хорошо сражаться, как слагать стихи. — Когда, вы сказали, он жил? — Два века тому назад. А словно вчера только написано, и она в полголоса повторила, «Не помяну любви добром». Я не нашел ее ни в ком. Она задумалась. Прикажете продолжать, Ваше Величество? Осведомилась чтица, придерживая пальцем страницу с картинкой. — Нет, милочка, не надо, — ответила королева. Моя душа уже достаточно наплакалась сегодня. Она поднялась и совсем другим тоном произнесла. — Мой кузен Робер Артуа... Известил меня о своем прибытии. Позаботьтесь о том, чтобы, как только он приедет, его немедленно провели ко мне. — Он едет из Франции? — Как вы должно быть рады, ваше величество! Хотела бы радоваться. Но только привезет ли он нам радостные вести? Дверь распахнулась, и на пороге появилась вторая придворная дама, тоже француженка. Она запыхалась и придерживала мешавшую бежать юбку кончиками пальцев в девичестве Жанна де Жуанвиль она вышла замуж за сэра Роджера Мортимера ваше величество ваше величество закричала она он начал говорить неужели заговорил спросила королева и что же он сказал Ударил по столу и сказал «Хочу». Гордая улыбка осветила прекрасное лицо Изабеллы. «Приведите его ко мне», — приказала она. Леди Мортимер все так же поспешно выпорхнула из зала. Вскоре она появилась в дверях, неся на руках пухлого розового толстенького младенца в возрасте пятнадцати месяцев и поставила его у ног королевы. На нем было платье са гранатового цвета, все расшитое золотом, слишком тяжелое для такого малыша. Значит, месьер, мой сын, вы сказали «хочу» произнесла Изабелла, нагнувшись и потрепав мальчика по щечке. Я рада, что вы произнесли первым именно это слово. Истинно королевская речь. Ребенок улыбнулся матери и потёрся головёнкой о её руку. А почему он так сказал? спросила королева. Потому что я не дала ему кусочек пирога, который мы ели, ответила леди Мортимер. По лицу Изабеллы пробежала улыбка. Раз он начал говорить, сказала она. Я требую, чтобы с ним не сюсюкали. Не лопотали бессмысленно, как обычно, с детятей. Не так-то важно, чтобы он умел говорить «папа» и «мама». Я предпочитаю, чтобы он поскорее выучил слова «король» и «королева». В ее голосе звучала прирожденная спокойная властность. — Вы сами знаете, милочка, — продолжала Изабелла. В силу каких причин я выбрала именно вас, воспитательницей моего сына? Вы внучатая племянница славного Жан Жуанвиля, который совершал крестовые походы вместе с моим прадедом, королем Людовиком Святым. Вы лучше прочих сможете внушить этому дитяте, что он принадлежит Франции столько же, сколько и Англии. Леди Мортимер склонилась в глубоком реверансе. В это мгновение первая французская придворная дама объявила о прибытии его светлости графа Робера Артуа.